Боссуэлл. В июне 1566 года у королевы Шотландии Марии Стюарт действительно родился сын. Его окрестили, как и всех королей Шотландии, Яковым. При крещении, на котором король демонстративно отсутствовал, Мария Стюарт поклялась перед всеми, что его отец Генри Дарнли. Это серьезная клятва, очень серьезная, потому болтунам пришлось заткнуть свои рты. Но очень скоро Мария снова дала им такой вожделенный повод к злословию. Шотландский посол в Англии Мелвилл немыслимо торопил коня. Он вез крайне важную весть «Шотландская королева родила сына». Джеймс Мелвилл прекрасно понимал, какое впечатление произведет эта новость на Елизавету и со злорадством предвкушал удовольствие, которое получит. Историки любят упоминать отчаяние Елизаветы, услышавшей о рождении у соперницы наследника. Мол, королева зарыдала. У нее сын, а я как пустая смоковница. Но почему-то быстро успокоилась. Это быстро успокоилось тут же трактуется как фальшивость ее натуры. Вот она какая, из зависти даже слезы толком пролить не пожелала. Успокоилась и забыла. Во-первых, почему Елизавета должна была лить слезы, из-за рождения у Марии наследника. А во-вторых, было в рождении этого мальчика нечто загадочное, и даже не столько в его рождении, сколько в поведении матери после этого. Мария действительно вела себя странно. Едва родив и крестив ребенка, она почему-то отправила его в Валлоа, в семью своей близкой подруги Аннабеллы Меррей, Супруга графа Мара тоже только что родила и тоже мальчика. Мария мотивировала такой нелепый поступок опасением за жизнь сына, но сама в замке не осталась, а отправилась развлекаться. Началась череда веселых праздников, балов, маскарадов, переодеваний. Эта женщина словно нарочно вела себя так, чтобы ее в Шотландии забросали камнями. Ребенка перевезли в стерлинг, оставив под опекой Мара, а сама королева понеслась в вихре наслаждений дальше. Никто не мог понять мать оставившую своего первенца у фактически чужих людей, чтобы хорошо поохотиться или потанцевать. Тем более у нее уже появился очередной любовник. Джеймс Боссуэлл был фигурой весьма примечательной, вполне достойным продолжателем своего отца Патрика Боссуэлла, личности настолько же беспринципной, настолько и подлой. Патрик Боссуэлл в свое время был любовником Марии де Гис. Боссуэлл очень надеялся на брак со вдовствующей королевой. Для этого даже развелся со своей супругой, матерью Джеймса. Но Мария де Гис умерла. Сын явно пошел по его стопам. Он вмешивался во все, что только можно. В конце концов, ему пришлось бежать из страны и даже не раз. Так судьба занесла Джеймса Боссуэлла в Данию, где он быстро нашел себе невесту, Анну Тронцен, дочь адмирала Кристофера Тронцена. Анна была прекрасной партией для оставшегося на мели Боссула, И тут сделал предложение. Или пришлось сделать. Но сидеть в Дании граф не собирался. Он объявил, что срочно должен отправиться к юной королеве Шотландии Марии во Францию, чтобы открыть ей глаза на положение дел в собственной стране. Почему это пришлось сделать столь быстро и именно ему не объяснил. Вероятнее всего, это просто было бегством от возможного брака но ничего не помогло. Анна Тронцен любила графа безоглядно, а потому решила отправиться вместе с ним, даже не будучи венчанной. Родители взяли слово Снегодника жениться на их дочери и отпустили Анну. Конечно, Боссуэлу нужны были только деньги девушки. Он еще не раз воспользуется именно средствами влюбленных в него женщин. Но едва добравшись до Фландрии, граф нашел способ избавиться от Анны, оставив ее жить там, а сам отправился к Марии, только что вышедшей замуж за Франциска, Надеялся оказаться полезным дегизом или втереться в доверие кому-нибудь из нужных людей при дворе. Неизвестно, так как Мария скоро стала вдовой, причем нежеланной для Франции. Конечно, как только молодая королева освоилась в Шотландии, Боссуэл последовал за ней, получил все земли, которые потерял, когда пришлось бежать в Данию, свой замок Крантон и многое другое но только неспокойствие. Несколько раз он бывал вынужден бежать и от новой королевы, потом возвращаться, участвовал в заговоре против нее, посидел в заключении и в Шотландии, и даже в английской тюрьме. Но никакие перипетии судьбы не заставили его сделать одного – жениться на Анне Тронцен. Несмотря на то, что привез Анну с собой в Шотландию, та так и осталась любовницей. Получив в Шотландии паспорт, и право самостоятельно выезжать за границу, Анна в очередной раз помогала своему несостоявшемуся супругу деньгами, вытащив его из неприятной ситуации и вернулась к родителям. Несмотря на участие Боссуэла в заговоре против нее, Мария призвала опального графа на службу, больше видно было некого, и доверила ему ни много ни мало охрану границ с Англией и собственную безопасность. И тут Боссуэл вспомнил своего отца. Если Патрику Боссуэлу удалось стать любовником королевы, то почему этого нельзя сделать его сыну Джеймсу, которому женщины покорялись с восторгом всегда? Вообще-то ходили слухи, что это произошло давным-давно, когда, скрываясь от всех и вся, Джеймс Боссуэлл шесть дней прожил в доме своей сестры в Колдингхеме, тайно попросив встречи с королевой. Мария Стюарт откликнулась, и прожила в том же доме, не в замке, а всего лишь в доме, где комнат не так много, четыре дня. Правда, граф ошибся в расчетах. Королева-то растаяла, а вот англичане, которые гонялись за ним, догадались о его месте пребывания и, схватив, посадили в тюрьму. Шотландская королева пыталась вытащить боссуэла из английской неволи, видно, очень понравились его методы убеждения, но сам граф предпочел пока не возвращаться. Он отсидел часть положенного срока, был выпущен и снова призван на службу Марии Стюарт, у которой уже были серьезные проблемы с братом и мужем. Незадолго до убийства Ричи Боссуэлл женился на сестре влиятельного лорда Хантли Леди Джейн Гордон. Королева преподнесла невесте Фату, и та была изумительно хороша в серебристом роскошном платье. Свадьба продолжалась пять дней. Но, судя по всему, в супруге Боссуэлл нашел ту единственную, которая не пала под его чарами. Судя по миниатюрному портрету, Джейн была изумительно хороша, с тонким нежным чистым лицом, но она любила другого – Александра Агильви, того самого, за которого вышла замуж подруга королевы Мэри Биттон. В знак траура по своей несостоявшейся любви леди Джейн носила черные одежды. Джеймса Боссуэлла назвать красавцем было нельзя, но высокий, очень крепкий физически, он обладал той притягательностью, которая сводит с ума женщин. Прекрасный пол всегда чувствует сильную руку и подчиняется этой силе даже с большим восторгом, чем красоте. И все же супруга оказалась непадкой на тех, перед кем не могут устоять остальные. Семьи не получилось, но Боссуэлл не был расстроен. Богатая преданная жены позволила ему выплатить долги и выкупить заложенные земли. Джеймс Боссуэлл снова был на коне и готов ввязаться в новые авантюры. Таковая скоро подвернулась. Находиться рядом с молодой красивой королевой, к тому же явно тоскующей по крепкой мужской руке и не попытаться залезть к ней в постель не в характере рода боссуэлов. Сын стал любовником королевы так же, как его отец был любовником ее матери. С той лишь разницей, что Мария Дегиз была вдовствующей королевой, а Мария Стюарт имела живого супруга. Пока. Сама Мария потом утверждала, и даже в стихах, что Боссуэл взял ее силой, хитростью проникнув то ли в спальню, то ли в кабинет, где она работала. Более чем странное заявление, потому что королева никогда не оставалась одна, если не прямо в спальне, что в соседней комнате всегда была камеристка, а рядом с кабинетом, по крайней мере, секретарь. Кроме того, всегдашняя охрана. А если вспомнить, что Мария даже из Эдинбургского замка бежала и сына отправила к чужим людям только потому, что боялась за свою жизнь, даже нельзя придумать ситуацию, при которой можно изнасиловать королеву. Но ведь она даже не позвала на помощь. Скорее всего, было куда проще. Мария сама раздразнила боссуэла так же, как делала это с шителяром. Но Боссуэлл не шитыляр? тот простыми поцелуями не удовлетворился. А вот уже вкусив сладости объятий сильного мужчины, Мария отдалась ему сознательно. Кстати, у самого Джеймса Боссуэла в это время была бурная интрижка с горничной его супруги Бесси Кроуфорд, о чем леди Джейн знала и совершенно не противилась. Интересно, знала ли сама королева, что делит любовника с горничной? едва ли. Иначе как же гордость и снобизм Марии? Генри Дарнли из комической быстро превращался в фигуру трагическую. Видимо, чтобы не пугать окружающих своим обезображенным лицом, он поторопился перебраться в Глазго и лечился уже там. Едва ли у короля была надежда избавиться от сифилиса, все понимали, что дни его сочтены. Официально, правда, было объявлено, что его величество Оспа, однако успы так долго не болеют. Он очень не хотел умирать, тем более умирать вот так, в одиночестве, никому не нужный и всеми забытый. Вспоминал ли Дарнли день, когда женился на Марии Стюарт? Жалел ли, что это вообще произошло? Как бы то ни было, но именно встреча с этой женщиной превратила его жизнь в сущий ад. Он полетел, как мотылек, на свет. Это был свет власти, свет титула, жизни с такой красивой женщиной и, как мотылек, сгорел. Будь удар ли чуть больше ума или меньше дури, он сумел бы удержаться. Но шотландская корона и Мария Стюарт в качестве супруги оказались слишком велики и тяжелы для него. Мотылек не выдержал нагрузки, крылышки не те. Пить он уже больше не мог. Вино не сочеталось с препаратами, которыми его пичкали. Каждый раз, поднося к арту склянку с противно пахнущей жидкостью, Генри думал – не в последний ли это раз. Это вполне мог быть яд, но жизнь была такова, что ему уж лучше бы яд. Его уже не интересовали корона, королева, власть вообще. Жизнь сосредотачивалась на борьбе с гниением заживо. Каждое утро, просыпаясь, он жалел, что это произошло. Но временами, когда становилось чуть полегче, ударнее появлялась робкая надежда выбраться в Европу. Говорят, там лечат французскую болезнь более успешно. И тогда Дарнли принимался мечтать, как уплывет, а там сумеет справиться с болезнью и вернется в Шотландию, чтобы бросить в лицо предательнице, что презирает ее и согласен отпустить от себя. Генри не верил в то, что родившийся сын его. К тому времени, когда Яков был зачат, Мария допускала супруга в спальню уже редко, предпочитая ему Давида Ричи. Риччи, еще одна боль после Марии». Этот человек так быстро стал приятелем, так ластился к нему, так советовал, как угодить королеве. Зачем? Чтобы немного погодя наставить ему же рога? Или Ричи рассчитывал, что, организовав свадьбу Марии с тряпкой Дарнлием, сможет взять обоих в руки? Подумав так, Дарнлий даже рассмеялся. В таком случае, по делам ему. Внешние болячки уже прижгли так сильно, что после них остались страшные рубцы. Волосы вылезли. А усов и бороды у него не было и так. Лысый, несчастный, никому не нужный. И вдруг слуга сообщил, что приехала королева, что ей от меня нужно. Пусть убирается, я не хочу ее видеть. Но Мария уже входила в дверь. Дарнли отвернулся к стене, сжался в комок. Как бы ни был он безмозгл, ума на то, чтобы понять, насколько ужасно выглядит, хватало. Королева остановилась подле его кровати не решаясь двинуться дальше. Ее неоднократно предупреждали, что общение с больными опасно, особенно для беременной женщины. Но она решилась приехать, чтобы убедить мужа дать ей развод по-хорошему. Она знала, что он болен, что подцепил болезнь в борделе, по сути, наказан за дело самой судьбой, но не думала, что так несчастен. Вид сжавшегося, свернувшегося калачиком в попытке спрятать изуродованное шрамами лицо и гниющий нос – Рослого и крепкого Дарнлия настолько тронул женщину, что она невольно прошептала. «Генри! О, Господи, Генри!» Раздался сухой голос. «Подите вон! Приехали радоваться, глядя, как я страдаю!» Не задумываясь ни об опасности, ни о чем, Мария присела на край его постели. «Пожалуйста, Генри, я не думала, что так...» Он замер, потом усмехнулся. «Что так, мадам? Что я так изуродован? Но вы же еще не видели моего уродства!» Я не о том, я не думала, что вы так несчастны. И тут последовало неожиданное. Большой, совсем недавно сильный физический человек вдруг резко повернулся и уткнулся обезображенным лицом ей в колени, рыдая, как маленький ребенок. Ему не было стыдно. Хотелось только одного, чтобы она поирошила волосы своей нежной рукой. Но волос-то не было. И все же Мария, повинуясь душевному порыву, погладила его голову. Врач с ужасом смотрел на эту картину. Генри выплакал горькие, злые слезы и затих, а она все гладила и гладила. Тонкие пальцы красивой руки словно снимали боль последних месяцев, убирали все плохое, что с ним случилось. Так гладила его кормилица в самом детстве, чтобы он поскорее заснул. Немного погодя, он глухо попросил. — Отвернитесь, я хочу подняться. «Почему — Почему? Дарнли разозлился. Неужели непонятно, что у меня изуродовано лицо, и я не желаю, чтобы вы это видели? Я ваша супруга, Генри. Совсем недавно он в ответ нахамил бы, но сейчас так хотелось, чтобы она осталась еще хоть чуть-чуть, на день, на час, на минуточку. Дайте мне посмотреть на ваше лицо. Зачем? Я не испугаюсь, Генри, обещаю вам. Некоторое время он раздумывал. Мария даже решила повторить просьбу, но тут он поднял голову. Конечно, она испугалась. Страшно испугалась. Дарнли видел ужас в ее глазах и почувствовал, как дрогнуло все ее тело от желания бежать как можно скорее и дальше. Но Мария Стюарт – сильная женщина. Она сумела быстро взять себя в руки. Страшно. Страшно, но это можно закрыть маской. Генри, нельзя сидеть здесь, в Глазго и ждать смерти. Нужно ехать в Европу и лечиться. Там умеют. Боюсь, что поздно, мадам если бы вы пораньше вспомнили о своем муже. Хотелось крикнуть, что это не ее вина, но королева лишь покачала головой. Сейчас не время сводить счеты. Нужно попытаться вас спасти. Она забыла, зачем приехала в Глазгоу, А ведь собиралась убедить Дарнли дать ей развод, чтобы как можно скорее сочетаться браком с Боссуэллом. Это было в интересах всех. Но как можно говорить о разводе с Генри, когда он в таком состоянии? Конечно, Мария больше всего на свете любила саму себя, но бывали моменты, когда она жалела немощного Франциска, а теперь вот дарли. На следующий день Дарли лежал уже в маске и ставты, а сама Мария каждый раз после визита к нему не просто старательно мыла и смазывала какой-то вонючей гадостью руки, но и полностью меняла платье. Хорошо, что взяла с собой запас. А еще через день в Эдинбург был отправлен гонец с сообщением к Боссулу. И сам больной король собрался возвращаться в столицу. Правда, он категорически отказался от возвращения в замок или вообще в Эдинбург. Нет, только в какой-нибудь дом за пределами городской стены, чтобы никто меня там не видел и не навещал. А потом было что-то невообразимое. Наверное, мир никогда не узнает, что же в действительности произошло в ночь на 9 февраля 1567 года в кёрк оф филде где на время поселили больного Генриха Дарнлия, привезенного из Глазго. Никто не может объяснить, зачем понадобилось размещать больного в совершенно неподходящее время, в неподходящую погоду в плохо отапливаемом холодном доме. Если Дарнлей не желал красоваться в своем виде перед придворными, то почему тогда принимал их в своем убежище каждый день? 10 февраля его должны были перевести в Холлирут, но не успели. Согласно официальной версии, события развивались так. Бедный больной Генри провел весь день как обычно. Он принимал посетителей, а к вечеру приехала супруга, которая несколько раз оставалась ночевать, правда, в своей спальне, расположенной прямо над его комнатой. Но в тот вечер, посидев и полюбезничав с мужем, Мария вдруг вспомнила, что обещала быть в холле Руде на свадьбе своих слуг, а потому должна поспешить прочь. Уговорить ее остаться не удалось, хотя обещала. Ночью Эдинбург вздрогнул от взрыва. Дом, в котором лежал больной король, практически развалило, причем взрыв произошел прямо под спальней королевы. Одним из первых к месту событий прибежал граф Буссел, в обязанности которого вроде входило наблюдение за порядком в городе. Казалось, король должен бы погибнуть, сгорев в огне взрыва, но нет. Его величество действительно погиб, но только почему-то во дворе, будучи задушенным. Дарнли лежал в ночной сорочке. Рядом с ним обнаружили труп его пажа и собранные вещи. Похоже, что король в спешке выбрался из окна спальни, но убежать не смог. На трупах следов, ожогов от взрыва, не было. Молва мгновенно обвинила во всем Боссвелла. Он так близок к королеве, ходили слухи, что они любовники – Конечно, он и убрал Дарнлия. И королева тоже причастна. Если не подкладывала взрывчатку сама, то уж, конечно, знала о готовящемся убийстве. Тут же вспомнили, как Мария обещала, что не пройдет и года, как убийцы Давида Ричи будут казнены. И ни для кого не секрет, что она обвиняла в смерти ричи своего супруга. Вот и отомстила. Много лет и даже столетий вина Боссуэлла почти не обсуждалась тем более, что следующим супругом королевы стал именно он. Над заявлением Марии, что взрыв должен был убить прежде всего ее, только смеялись, но если вдуматься, то все окажется не так просто. Дарнли мешал Марии босолу Марии – да, а графу тогда нет, во всяком случае, не больше, чем другим. Они прекрасно знали, что если Дарнли не лечить интенсивно, то дни его сочтены. Даже если Мария Стюарт и граф Боссуэлл тогда уже были любовниками, то можно было просто подождать пару месяцев. А уж если совсем никак, то куда проще тихо отправить бедолагу, превысив дозу лекарств, вместо того, чтобы тащить его из глазгоу в Эдинбург, чтобы там подкапывать дом и взрывать. Если это покушение со стороны супруги и ее нового любовника, то, надо признать, крайне нелепое. Кому еще мешал Дарнли? В известной степени лордом, Но уж они-то могли подождать немного или тоже отравить бедолагу короля. Получается, что взрывать несчастного Дарнлия, разворачивая половину дома, невыгодно никому. Его было проще отравить или дождаться, пока помрет сам. Тогда приходится согласиться с Марией Стюарт, что покушение направлено против нее. Кому мешала королева? Не Эллу, точно. Он получал от Марии деньги за службу. Кому-то из лордов? Возможно, это, что называется, теплее. Еще точнее, Джеймсу Стюарту Меррею. Правда, самого Меррея в эту ночь в Эдинбурге не было, у него рожала супруга. Но кто же из имеющих деньги сам полезет рыть подкоп? Чем это выгодно Меррею? Устранялись оба родителя маленького Якова, а уж регентом при осиротевшем мальчике наверняка был бы его дядя Джеймс Стюарт граф Мерре. Вот у кого больше других было мотивов для убийства. Но как раз о Мерре не было сказано ни слова обвинения. Есть еще одна, несколько неожиданная версия. Мол, взрыв подготовлен самим Дарнлием. Таким образом, он хотел отомстить Марии, но уговорить ее остаться на ночь не смог. Поэтому, мол, бежал, но кому-то попался и был задушен. Остаются вопросы. Кто сделал подкоп? и притащил туда взрывчатку. И когда это было сделано? Представить себе, что никто в доме не слышал, как под ним роют, или что сам Дарнли днем лежал охая в постели, а по ночам работал киркой, просто невозможно. Да и прожил в этом доме не так долго, чтобы вообще что-то можно было вырыть. Возможно, взрывчатка была не под домом, а прямо в спальне королевы под ее кроватью. Но кто привел механизмов в действие? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответов на них пока нет. Возможно, их не будет никогда. Но для тогдашних шотландцев все было ясно. Убил Босуэлл, Помогала королева. Что происходит? Почему она должна оправдываться в том, чего не совершала и даже думала совершать? Одно дело не любить Дарнлия и даже презирать его, но совсем другое – убить. Да, она грозила казнить виновника убийства риччи но это было в момент злости, а в такие минуты Мария могла наговорить многое. Неужели они не понимают, что ей вовсе ни к чему убивать Дарнлия, да еще и так нелепо? Если бы Мария хотела его смерти, то, во-первых, попросту не стала бы привозить его в Эдинбург, в Глазго дни короля были сочтены и без покушения. Во-вторых, куда проще было дать дозу лекарства большую, чем обычно. Слабый организм Дарнлия с таким отравлением уже не справился бы. В-третьих, Она могла бы его отравить и здесь, в Эдинбурге, вместо того, чтобы взрывать. А уж к чему рисковать своей жизнью, каждый день просиживая у постели больного, если собираешься его убить? Достаточно просто проявить заботу. Но Мария думала совсем не о том. Она просто не понимала обвинений. Они были настолько нелепы, что казались ей смешными. Но вокруг косились все сильнее, требуя расследования и открыто обвиняя в покушении боссуэла а ее саму – в соучастии. Мария Стюарт знала только одно средство ухода от проблем – веселье, безудержное, бездумное веселье. Охота, бешеная скачка, чтобы дух захватывала, танцы до упаду, музыка – смех. Скачка действительно до умопомрачения, танцы до головокружения и обморока, а смех – истерический. Но как бы она ни пряталась, словно дитя от страшных теней в комнате без света одеяло, на свет вылезать приходилось, и тогда выяснялось, что вопросы никуда не делись, и обвинения тоже. По Эдинбургу расклеивались листовки с откровенным обвинением боссула в убийстве короля и пособничестве королевы своему любовнику. Боссул убил короля. Королева участвовала в заговоре. И все же Мария испугалась и принялась убеждать всех вокруг, что это было покушение лично на нее. Ей мог поверить шотландский посол в Париже? но не собственный народ. Но Марии было глубоко наплевать на мнение своего народа. Едва похоронив своего несчастного супруга, она уже на следующий день снова развлекалась вместе с любовником охотой. А вот Елизавете не наплевать. Она разразилась в сторону кузины гневным посланием. «Мадам, мои уши отказываются слушать». «Мои мысли в смятении, а сердце потрясено сообщением об этом ужасном убийстве вашего мужа. Я с трудом нашла в себе силы написать вам. Тем не менее, я должна выразить вам мое сочувствие в постигшем вас горе и высказать вам откровенно, я более дарю о вас, нежели о нем. О, мадам, я не выполнила бы свой долг верной кузины и преданного друга, если бы говорила вам только приятное и не старалась сохранить вашу честь». Я должна высказать вам то, что думает весь мир. Люди говорят, что вместо того, чтобы искать убийц, вы смотрите сквозь пальцы и позволяете им скрыться, что вы не наказываете тех, кто оказал вам такую огромную услугу. Говорят, что убийства не было бы, если бы убийцы не были уверены в своей безнаказанности. Все закулисные игры были отброшены. Елизавета предельно откровенно высказала свое мнение по поводу поведения Марии. Письмо английской королевы доставил специальный посланник килигрю Не ожидавшая столь резкого осуждения и вовсе не собиравшаяся наказывать побинных в гибели своего супруга, Мария приняла Килигрю в комнате с завешенными окнами, одетая в темное платье. Она еще не забыла, как положено выражать скорбь, хотя всего день назад вовсю развлекалась с боссуэлом стрельбой из лука. И не только. Кажется, Мария Стюарт совершенно не волновала отношение к убийству всего остального мира. Она знала лишь себя и своего любовника. И все же шотландской королеве пришлось выслушать весьма резкую тираду от килигрю о том, что весь мир считает Босула убийцей ее мужа. Пришлось дать слово, что граф будет взят под стражу и предан суду. Мария Стюарт всегда была хозяйкой своего слова. Сама дала, сама и обратно взяла. Никто предавать суду, не осуждать Боссуэла не собирался. То есть 12 апреля 1567 года суд все же состоялся, но судьи доказательств вины Боссуэла в организации убийства короля Генри Дарнлия не нашли, и граф был оправдан. В одночасье они вдвоем стали изгоями. Даже когда суд объявил вердикт, не доказано, все вокруг заключили плохо искали, а присутствие в Эдинбурге четырех тысяч вооруженных людей, приведенных босвелом отнюдь не добавляло ему доверия. Судьи испуганы, они просто боялись честно сказать, что думают. Это заключение было у всех на устах. Убийца, пособница убийцы собственного мужа. Что и говорить, не слишком приятно слышать такое, а со временем стало и вовсе опасно. Мария уже поняла, что как бы она ни пряталась, вылезать на свет и как-то устраивать жизнь все равно придется. Но ее куда больше беспокоило другое – отсутствие таких важных женских дел. Прошло уже так много времени, что просто списывать все на волнение и усталость не получалось. Несомненно, она снова беременна. И что теперь делать, неясно вообще. Услышав новость, Боссуэл некоторое время молчал, а потом невесело усмехнулся. «У нас с вами нет иного выхода, кроме как пожениться». Они ехали в Сеттон-хаус, место, где ей всегда были рады и где не обвиняли, что бы она ни натворила. Но главное, там жила ее дорогая Мэри Сеттон, единственная из подруг, не вышедшая замуж, и под которой Мария ныряла каждый раз, когда появлялись проблемы. Ее брат Джордж Сеттон ездил с Марией во Францию и в Эдинбурге был гофмейстером ее двора. «Как пожениться? У вас супруга?» Бусул поморщился. «Джейн умница. Я ей не нужен, и она не станет противиться разводу». «Но на это нужно время. Кроме того, никто не согласится на ваш брак, даже если вам удастся развестись быстро». «Но на это нужно время. Кроме того, никто не согласится на наш брак, даже если вам удастся развестись быстро». Вы знаете другой выход. Во всяком случае, я официально делаю вам предложение. «Разведитесь», — пробормотала Мария. Дальше ехали молча. В Сеттенхаусе примерно то же, сказала ей и Мэри. Мария сама понимала, что ребенок не должен родиться бастардом. Но как это сделать? Они сидели в комнате в темноте только при свете горящего камина и молча смотрели на пляшущие языки пламени. Подруга понимала, что произошло нечто из ряда вон выходящее, даже хуже убийства мужа, которого Мария давно не любила и которого мало жалела. Суд оправдал Боссуэлла, правда, по городу расклеены обвинительные плакаты и во множестве разбросаны листовки, открыто говорящие о причастности к убийству Боссуэлла и самой королевы. Но Мэри нутром чувствовала, что вовсе не это беспокоит подругу, Муж, слишком перекошенным было лицо бедняги. Его просто свело от усилий изобразить приветливую улыбку. А Мария вдруг начала тихонько смеяться. Потом смех стал громче и, в конце концов, перешел в настоящий хохот. Вглядевшись в лицо королевы, Мэри подошла к шкафу, достала оттуда два бокала и красивый хрустальный сосуд с вином. Налив почти полный бокал, она молча протянула королеве. Та взяла, отхлебнула глоток, потом другой, а потом залпом допила все. Последовали несколько судорожных хихиканий, и бедняга вдруг разразилась теперь уже рыданиями. Она плакала долго и горько, но Мэри не утешала, не успокаивала. Она понимала, что Марии, столько времени державшей в себе что-то страшное, нужно просто вырвиться, чтобы полегчало. В волю поплакав, Мария, наконец, звучно хлюкнула носом и притихла. «А теперь расскажи все как есть» свой недлинный рассказ Мария закончила вопросом, что делать. Буссел прав, хотя я его и не люблю, но он прав. Кроме как срочно пожениться, а потом разыграть преждевременное рождение ребенка, выхода у тебя нет. Но кто же мне позволит выйти за него замуж? Надо что-то придумать. Я поговорю с графом. И чего тебе вздумалось с ним связываться? Был бы красавец, а то ведь так. У меня был красавец, огрызнулась Мария. И чего тебе так не везет с мужчинами? То хилый, то дурной, то вот теперь преступник. Кто преступник? Думай, что говоришь. Мэри заглянула в лицо подруги Сеттон. Скажи честно, ты сама веришь, что это не он взорвал твоего Дарнлия? Мария вздохнула. Я просила сказать откровенно. Клянется, что нет. Но сама посуди, к чему ему убивать Дарнлия, да еще так. Я тоже об этом думала. Уж очень все странно. — Ведь ты тоже могла пострадать. И чем ему мешал Дарнли? — Он знал о твоей беременности. — Кто? Дарнли? — Нет, Босуэлл. — Узнал только сегодня. Я сама надеялась, что нет. Мэри решительно поговорила с графом на следующее же утро. И к тому времени, когда Мария проснулась, а просыпалась она поздно, Сеттон уже пришла с сообщением. Граф уехал. У Марии перехватило горло. Вот все мужчины таковы. Недаром женщины говорят, что лучший способ избавиться от надоевшего любовника – сказать ему о беременности. Только заслышав об этом, мужчины удирают со всех ног. Мэри, если ты действительно решишь связать свою судьбу с его, то сделаешь то, о чем мы с ним договорились. Связать судьбу? Граф готов связать свою судьбу с моей? Ты знаешь, не так уж он и некрасив, и не такой уж наглый. И кажется, он действительно не убивал бедолагу Дарнлия но сейчас не об этом. Подруга была на редкость деловита. Слушай меня внимательно. Когда она закончила, спальню потряс хохот Марии. — Кто из вас это придумал? — Сеттон, это же глупость. Никто не поверит в такое похищение. Сеттон набеженно поджала губы. — Придумала я, но твой герой согласился. Она чуть улыбнулась, а потом прыснула от смеха. Правда, сначала тоже назвал все глупостью и спросил, кто из нас с тобой это придумал. Они немного похохотали вдвоем, но потом Сеттон поинтересовалась. «У тебя есть другая идея? Причем такая, чтобы осуществить вот прямо завтра? Нет?» Она назидательно подняла палец. «А если нет, то надо соглашаться на эту. Граф будет ждать тебя с вооруженной толпой в оговоренном месте. Ты только не сопротивляйся, чтобы никого не убили ненароком. Еще хуже, если твоему боссулу отстрелят чего-нибудь не то». Они снова прыснули от смеха. Как же Марии было хорошо. Словно и нет никаких неприятностей, ужасного положения, угрозы самой жизни. Она сладко потянулась. Как бы я хотела остаться жить вот тут, чтобы забыть этот Эдинбург и весь кошмар, с ним связанный. Сеттон тут же откликнулась. Оставайся. Мария мгновенно стала совершенно серьезной. "Сеттон, стоит мне забиться в норку, и коты не дадут вылезти обратно, понимаешь? я или королева, или никто. А тебе обязательно ею быть? Королевой? Я рождена королевой и другого не представляю. Лучше смерть, чем лишение трона. Тьфу на тебя. Придуманный Септон нелепый спектакль с якобы похищением королевы графом Боссуэлом действительно был разыгран, и в него действительно никто не поверил. Да и как можно поверить, Если сначала королева вдруг вспомнила, что у нее есть сын, и решила навестить его в Стирлинге, зачем-то потащив с собой самых доверенных лиц Мейтленда и Хантли. А, кстати, почему она обычно совсем не интересовалась сыном? На обратном пути случилось нечто из ряда вон выходящее. Кавалькаду из полусотен вооруженных до зубов людей, как писал позже обиженный на королеву Мейтленд, Охраняющих королеву вдруг встретила всего-навсего дюжина всадников во главе с Боссуэлом. Испуганный Мейтленд хотел поинтересоваться у графа, что случилось, решив, что тот выехал навстречу из-за чего-то неприятного в Эдинбурге. Но Боссуул повел себя странно. Он объявил о том, что захватывает королеву. Первым желанием Мейтленда было поинтересоваться у графа, не пьян ли тот, но Мария опередила. Объявив, что не желает, чтобы из-за нее пролилась и капля крови, и потому лучше поедет с боссуэлом. Остальные же пусть следуют дальше. Едва успев проглотить вставший в горле ком из-за нелепости своего положения, Мейтленд только переспросил: Вы уверены, Ваше Величество? Мария кивнула, а Боссул уже взял под усы ее коня, демонстрируя, что она захвачена. Боссул, ты пьян или рехнулся, все же не выдержал Мейтленд. «Оставьте!» – коротко бросила королева. и Их кавалькада быстро скрылась за ближайшим леском, оставив охрану беззвучно разевать рты. Конь Марии Стюарт шел в поводу у графа Босуэла. Мейтленд чувствовал себя не просто одураченным, а оскорбленным до глубины души. После этой выходки королева могла не считать его своим сторонником. После такого похищения, как честный человек, граф был обязан на Марии жениться. Долго ждать собственного развода ему не пришлось. Супруга Боссуэлла, леди Джейн Гордон, немедленно согласилась на развод с человеком, опозорившим и себя, и ее тоже. И снова все доброжелательно настроенные к королеве придворные, все ее друзья, кроме Сеттон, знающий правду, отговаривали Марию от столь опрометчивого и столь непопулярного шага. Но Мария словно закусила у дела, замуж и только замуж, причем как можно скорее. И вот священник связал их судьбы брачным обрядом. По протестантскому обычаю все происходило тихо, почти мрачно. С каждой ее свадьбой церемония становилась все более странной. Первая с Франциском была ярким, запоминающимся праздником, которым ему строила королева-мать Екатерина Медичи. Вторую с Дарнлием Мария испортила сама появлением в черном траурном платье. На сей раз не было и того... Ни гостей, ни даже пира после венчания. Ничего. Конечно, королева еще в трауре по своему убитому супругу, но тогда к чему торопиться? Жила бы себе у этого боссуэла, пока не закончится траур. Но простые люди в королевские дела нос не совали. Можно было лишиться вместе с головой. Однако такое поведение королевы, спешно до окончания траура, вышедшей замуж за предполагаемого убийцу своего супруга, популярности и доверия ей не прибавляло. На следующее утро на воротах Холлирудского дворца обнаружили плакат с изречением из «Распутницы выходят замуж в мае». Это не предвещало ничего хорошего. Но хуже всего то, что объединились два человека, вынужденные это сделать, загнанные на супружеской ложе необдуманными поступками. Немедленно у них начались ссоры. Уже через день французский посол Дюк-Рок писал в Париж, что из-за закрытой двери, где находилась королева со своим супругом, доносились ее крики с требованием ножа, чтобы она могла покончить с собой. Это же доносил в Лондон и Рандолф. Мария Стюарт не перестает лить слезы. Было отчего лить, потому как боссул, видно согрешивший с королевой из минутной прихоти, считал свой развод с леди Джейн пустой формальностью и на ночь, по возможности, отправлялся из супружеской королевской спальни К ней. Второй раз Мария выходила замуж по своему выбору, и второй раз ее замужество превращалось в кошмар. Но это были не все неприятности. Возможно, боссул уже не раз пожалел о своем согласии связать судьбу с королевой. Корону он не получил, а вот угрозу жизни пожалуйста. Правда, боссулу не привыкать. По всей Европе было разбросано великое множество желающих свернуть шею этому графу. Но больше всех их нашлось. В Шотландии. Чувствуя приближение решительного часа, Боссул принялся изыскивать средства, чтобы нанять солдат для своей и Марииной защиты. Свою лепту внесла и Мария. Она продала некоторые драгоценности и даже золотую купель, присланную в подарок маленькому Якову для крещения Елизаветы Английской. Понимала, что наносит оскорбление? Наверное, но ей было все равно. С момента третьего замужества жизнь Марии Стюарт окончательно полетела под откос, чтобы потом надолго задержаться в английских замках. Не рискуя оставаться в плохо защищенном Холлируде, пара поспешила укрыться в замке Бортвик. Это послужило словно сигналом, и вооруженная толпа сначала захватила Холлируд, а потом выдвинулась к Бортвейку. Требование к королеве одно – отказаться от Боссуэлла, отдать его в руки правосудия для новых разбирательств, теперь уже и по поводу принуждения королевы к сожительству. И тогда Боссуэл почел за лучшее попросту сбежать в другой замок, Данбар. Его расчет вообще-то был верным. Королеве одной безопаснее, чем с ним. Самому Боссуэллу лучше бы вообще бежать за границу. Что ж, ему не привыкать. Когда начиналась какая-нибудь заваруха, у Марии Стюарт откуда-то брались доблесть и силы зато напрочь терялся разум. Она не стала идти на соглашение с осаждающими. Ее королеву пытались заставить поступить не по своей, а по их воле? Нет. И Мария, дотянув переговоры до ночи, тайно в мужском платье сбежала из замка и примчалась в Данбар к Боссулу. Увидев супругу, да еще в таком виде, граф схватился за голову. Зачем? По отдельности мы могли бы спастись. Вместе погибнем. Вы трусите, граф. Я никогда не думала, что это возможно. Мы соберем армию и дадим отпор этим бунтовщикам. — Какую армию? И когда вы намерены собирать? Через день вокруг Донбара будет стоять войско лордов, а у нас не больше тысячи всякого сброда, собранного по деревням за всяческие посылы. Мы победим! Граф вздохнул. — Переоденьтесь хотя бы. Неприлично королеве разгуливать в мужском платье. Но переодеваться оказалось попросту не во что. И тогда Мария заняла у служанки-крестьянки шотландский наряд с коротенькой клетчатой юбкой. Служанка была ниже ростом, а потому эта юбка не прикрывала высокой марии даже коленок. Боссуэлл только недовольно покосился, но промолчал. Он уже понял, что должен спешить, чтобы армия лордов не добралась до Донбара. А потом была встреча двух войск неподалеку от Эдинбурга. Сражения не было поняв, что собранное наспех войска ни на что не способно, а с другой стороны, лорды никак не могли решиться выступить против своей королевы с оружием, дело в свои руки, взял Дюк-Рок. Он предложил выступить посредником. Но переговоры ни к чему не привели, потому что у лордов одно условие – отказаться от боссула. Что двигало Марии в те минуты? Действительно ли она без памяти влюбилась в графа Боссула? Или все же это было простое упрямство, граничившее с надменностью и часто в нее переходящее? Дюкрок смотрел на сорвавшуюся в крик Марию и не мог поверить, что вот эта фурия в коротенькой юбчонке и потрепанном берете, возбужденно размахивающей руками, и есть та самая Мария Стюарт, которую он столько раз видел на торжественных приемах, высокомерной, полной собственного достоинства. Посол был поражен. Удивил его и Босуэлл, предложивший решить вопрос по-рыцарски, поединком между ним и любым из лордов. И тут Мария снова показала, насколько она взвинчена, пустившись в крик, что не позволит графу драться ни на каких поединках. У нее слишком врезалось в память изуродованное лицо свекра с торчащим из глаза обломком копья, чтобы можно было согласиться на еще один поединок. Ни до чего не договорились, каждый остался при своем требовании. Лорды – отказаться от Боссуэла, королева – полного повиновения и покаяния. Но пока переговаривались, наспех собранное Боссуэлом войско попросту разбрелось по округе, вовсе не желая складывать свои жизни за господ. Осознав, что воевать попросту не с кем, еще чуть, и они останутся с графом вдвоем против всей армии лордов, Мария приняла решение. «Джеймс, вы должны бежать. Меня они не посмеют оскорбить» а вот вам оставаться нельзя». Боссуэлл только пожал плечами, он это сделал еще в бортвуке, но она зачем-то помчалась следом. «Бегите и дай вам Бог!» Они обнялись последний раз, эти двое любовников, связанных одной нитью, которая едва не утащила на дно обоих. Королеву увезли в Эдинбург, а боссулу действительно удалось бежать даже из страны. После многих приключений он оказался в Дании под чужим именем, но, видно, попался на глаза кому-то из семейства тронсон которые не простили графу предательства по отношению к Анне. Боссул попал в тюрьму по ее обвинению, а когда стало известно о его местонахождении, выдача государственного преступника потребовала Шотландия. За Боссула вступились дегизы, видно, опасаясь, что тот может наговорить об их племяннице много лишнего. После долгих споров Боссуэлл был помещен в настоящий каземат, где через несколько лет от невозможности выбраться, свихнулся и умер. Мария Стюарт зря надеялась, что стоит ей приблизиться, как все лорды падут ниц и станут просить у нее прощения. Она оказалась на положении пленницы, а народ на улицах требовал на костер шлюху.